Глава 28 В назначенное время экипаж остановился у входа в самый модный и дорогой ресторан столицы. Ступив на каменную мостовую, я с волнением оглядела вывеску, переливающуюся всеми оттенками желтого и оранжевого, и вежливо поздоровалась со швейцаром в старомодном сюртуке. Мужчина широко улыбнулся, отвесил низкий поклон, а затем раскрыл передо мной стеклянные двери. Следуя за метродотелем, я озиралась по сторонам, чувствуя себя неуютно в своем простом белом платье длиной чуть выше колен и скромном декольте. Да и настроение было слегка испорчено ревнивым томом. С голубоглазым водником я встретилась у ворот Академии. Он возвращался из города после встречи с родными, которые прибыли в Дальстат по его приглашению. Одного взгляда на экипаж, к которому я целенаправленно шла, хватило, чтобы он недовольно поджал губы и сухо пожелал мне отличного вечера. Я не хотела опоздать на встречу с Оленом, поэтому скользнула в экипаж с виноватым видом, решив, что все объясню ему по возвращении. Метродотель Дотель провел меня через весь зал, богато украшенные лепнины из позолоты и фигурными композициями из зеленых растений и остановился перед тяжелой резной дверью, ведущей в отдельный кабинет. «Вас уже ожидают», — учтиво произнес мужчина и открыл передо мной дверь. Я зашла в помещение, где был накрыт всего один стол, за которым меня ждал Олен. Увидев меня, быстро встал из-за стола и тепло улыбнулся. «Отлично выглядишь, Корра». Я робко поздоровалась поблагодарила за комплимент и прошла к столу, оглядываясь по сторонам. Приглушенный свет и живой огонь в камине создавали невероятно уютную и располагающую атмосферу. Магические огоньки мерцали на стенах, а высокие пальмы, стоявшие в резных катках, наполняли кабинет сочным и терпким ароматом свежей зелени, будто за окном не холодная осень сейдания, а южное жаркое лето. Альсар, как настоящий джентльмен, отодвинул мне стул. Я скользнула взглядом по дикану, отметив великолепно сидящий на нем темно-серый костюм из дорогой ткани, и почувствовала нотки свежего парфюма с древесными нотками. Вот только у меня сложилось ощущение, словно он боялся встретиться со мной взглядом. Сев напротив меня, он раскрыл передо мной меню и произнес слегка хриплым голосом. «Выбирай все, что захочешь. Сегодня я угощаю». Названия блюд были мне мало знакомы, поэтому я попросила заказать что-то для меня на его вкус. Он молча кивнул, вызвал официанта и сделал заказ, а затем наполнил водой из графины высокий стакан и осушил его залпом. Нервничает? Ну почему? День прошел нормально. Никаких происшествий. Привычно резкие и уверенные интонации в голосе Алена куда-то испарились. На смену им пришел тихий бархатный голос. Такой тон обычно приписывали героям любовных романов, вокруг которых всегда мы падали штабелями. Все в порядке, господин декан. Слегка запинаясь, ответила я. Роскошная обстановка самого дорогого ресторана Дальстада и нетипичное поведение Альсара путали мысли и сбивали меня с толку. Он покачал головой и, коснувшись застегнутого воротника, словно ему было трудно дышать, произнес: «Прошу, не называй меня деканом за пределами Академии. Давай сегодня на «ты» и просто Аллен. Я сильно удивилась, но постаралась не подавать виду. Кажется, я догадываюсь, что происходит». Он специально назначил встречу в дорогом ресторане, чтобы мы опять сыграли определенные роли. А что, если прямо сейчас в соседнем кабинете ужинает с подельниками таинственный темный? Или наш кабинет прослушивается, и у декана нет возможности ввести меня сразу в курс дела? Как скажете. Простите, скажешь. Переход на «ты» давался мне с большим трудом, но я решила подыграть Альсару. О чем вы... О чем ты хотел со мной поговорить? Я посмотрел все списки, которые были в кабинете Де Ариона. Ни в одном из них не значилась фамилия Орзо. А значит, ее родители на территории Академии вчера быть не могло. ⁇ Но зачем она солгала? ⁇⁇ растерялась я, закрыв лицо руками. Не может быть, чтобы добрая и отзывчивая соседка которая за короткое время успела стать мне хорошей подругой, могла хладнокровно запустить мне в перчатку ядовитое создание, чтобы лишить меня жизни. «Эрика, я не знаю», — вздохнул декан. «Но я докопаюсь до правды и выведу виновника на чистую воду, обещаю». «Вы...» «Ты очень добр». Несмотря на уютную обстановку, настроение окончательно пропало. «Извини, что доставляю тебе столько хлопот!» Ален покачал головой и неожиданно накрыл мою руку своей. «Позволь мне позаботиться о тебе, Эри. Только рядом со мной ты будешь под надежной защитой». Моя челюсть устремилась вниз, а глаза расширились до такой степени, что стало немного больно. Он назвал меня Эри или мне показалось? И что значит «со мной»? Он серьезный или этого требует его роль? Я вас не понимаю. Севшим голосом ответила я и быстро убрала руку из-под широкой и теплой ладони. Боевик резким движением расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, открыв моему взору крепкую шею. Глубоко вздохнув, он произнес, глядя мне в глаза: "Ты мне нравишься, Эрика Корра". «Мама говорила, что я умею располагать», — неловко отшутилась я, но Альсар меня перебил. «Нравишься, как женщина». «Мама», — прошептала я, глядя во все глаза на Олена. «Что вообще происходит? Если это какая-то игра, то она явно вышла из-под контроля. Но если предположить хотя бы на мгновение, что это все по-настоящему, Олен Альсар...» «Сильнейший боевой Максий Дании, которого прозвали Жена ненавистником за неприязнь к адепткам, говорит мне о своих чувствах?» «Я догадываюсь, что происходит сейчас в твоей голове, Эри», — мягко ответил дикан. «Поверь мне, я до последнего боролся с собой. Уверял себя в том, что вижу в тебе лишь ученицу, но так больше продолжаться не может». Я выхожу из себя всякий раз, когда вижу тебя рядом с этим паршивцем Томом. Но отношения между учениками и преподавателями запрещены. Только в стенах академии. В нашем распоряжении все выходные и зимние каникулы. Да и учиться тебе осталось чуть больше полугода. А когда вы поняли, что... Я снова начала выкать декану. Так мне было гораздо привычнее. Тем вечером, в верном друге, было очень сложно держать себя в руках. «Но вы мне в отцы годитесь», — неуверенно возразила я, пытаясь провести в порядок свои мысли. «Кора, ты молодая, но не настолько, чтобы я в свои 35 сошел за твоего отца», — парировал Альсар, но я не сдавалась. «Вы же сами говорили, что молодые девушки вас не привлекают». Ты оказалась приятным исключением. Но тогда у вас дома вы меня поцеловали, а потом... Извини, я не сдержался, — с нажимом ответила Лен. Да и ты, позволь напомнить, была совсем не против. Кажется, он уже справился с волнением и постепенно становился прежним, уверенным в себе боевым магом. Ловко же вы выкрутились тогда, обвинив меня в том, что я вас соблазняла. — воскликнула я с возмущением, глядя на Альсара. «Каков же подлец!» Мысли постепенно приобретали ясность, и я поняла, что лучше оставить все как было. Вот только как ему об этом сказать? «А зачем ты завела разговор с Фаби про Лиану? В нашей семье это запретная тема. Я же не знала, что она была вашей невестой». Поняв, что сказала лишнего, я замолчала, прикрыв рот ладонью. Лицо декана помрачнело, с трудом сдерживая злость, он спросил: «Кто? Что кто?» Пискнула я, поглядывая в сторону выхода. Боюсь, что даже если сейчас я признаюсь ему в любви до гроба, то у меня все равно будут большие проблемы. И кто меня за язык только дернул? Не успеешь. Перехватив мой взгляд, покачал головой альсар. Я вздохнула и мысленно принесла извинения Де Ориону за то, что не смогла сдержать данное ему слово. «Заместитель ректора рассказал», — ответила я, и, опустив глаза, принялась изучать узоры на скатерти. «Но он всего лишь хотел, чтобы я знала, почему вы такой, какой есть в общем. И я поняла, что ошиблась в своих суждениях о вас, что вы на самом деле хороший, и мне очень жаль, что с вами так поступила невеста». Кажется, своим объяснением я сделала только хуже. Глаза Альсара потемнели, и он резко встал из-за стола. «Меньше всего я нуждаюсь в чьей-то жалости, Корра, особенно в твоей. Развлекайся, счет оплачен», — процедил он сквозь зубы и покинул кабинет, громко хлопнув дверью. Ругая себя почем зря, я выскочила из кабинета и, не стесняясь того, что на нас смотрели все, кто ужинал в большом зале, побежала вслед за Оленом. «Да подождите!» Я выбежала из стеклянных дверей и увидела, как к боевику уверенным шагом идет фривольно одетая девица. «Красавчик! Хочешь приятно провести вечер?» Небрежно мазнув по мне взглядом, она бесстыже повисла на плече у Альсара. «Мечтаю об этом!» Злобно усмехнулся боевик. Даже не глядя на меня, он по-хозяйски обнял ее за талию, после чего повел жрицу любви к свободному экипажу. Мне оставалось лишь беспомощно смотреть им вслед, чувствуя необъяснимую горечь. Отчаянно захотелось догнать их, выкинуть на полном ходу эту размалёванную мадам и хорошенько поколотить несносного декана». Вместо этого я забрала пальто из гардероба и побрела в сторону виднеющихся башен Академии, усилием воли сдерживая накатившие на глаза слезы. Казалось, сегодня я упустила что-то важное, о чем уже сожалела. Ну что, неужели у меня тоже есть чувство кальсару?